Ночь. Десятые сутки беды. Эти кронштадтские сильно с военными поругались, говорит Саша. Что так? А сухопутные пригнали четыре автобуса с конвоем. Отобрали кого помоложе парней, девчонок, и к себе увели. А кронштадтским, получается, одни старики и старухи останутся при таком раскладе. Пообещали автобусам колеса прострелить, если еще раз такое будет. Ясно. Ты б тоже присматривал. Тут девушка еще осталась. Может, кого и спасешь. Небось, бойся за компанию, я был ты девушки постоянной. Как сказать? Тебе надо завести себе девчонку. Надо, они мягкие такие, их щупать приятно. Ишь тихоня, я-то думал, он сугубо компьютерный ребенок, а он нормально мыслит. Благодаря компам, с одной стороны, можно познакомиться было хоть с японкой, хоть с австраликой. С другой стороны, с соседской девчонкой хрен познакомишься. Особенно, если у нее нет компьютера. Вот и получается куча народу, переписывающихся в инете, с другой... Боязнь противоположного пола при общении вживую стала проблемой, хотя помнится, видел я девушку в отделе с компьютерной литературой дома книги, ждал там своего коллегу, а место встречи я всегда назначаю в теплом сухом месте, и это у меня после армии рефлекс такой. Девчонка явно была на охоте, нормальная такая симпатичная девчонка, она держал в руках какую-то книжку типа компьютеры для заваренных чайников, и приглядев подходящую парня из тех, кто шарился по полкам, обращался с вопросом. Ясное дело, парни тут же начинали пушить хвосты и дува щеки, отвечая на ее вопрос. Что уж она там спрашивала, я не слышал, но судя по тому, с каким пылом ее начинали растолковывать, вопрос был достаточно простой. Подошел коллега, я ему показал эту сценку. Коллега хмыкнул, толковая девчонка, берет за самое мягкое место, а парни в этом деле всякие не самые бедные, не самые глупые, не сильно пьющие и, как положено компьютерщикам, вряд ли избалованы женским вниманием. Она сейчас наберет координат, потом попереписывает по мылам, глядишь, и будет свадебка. А парень еще и будет думать про счастливое стечение обстоятельств, про знак судьбы и про то, что у невеста ламер. Около кухни оказывается кисло, и стопник, скорчившись в позе бриона, лежит на какой-то дерюге. Повар стоит на коленях рядом. Оба окружены кучей народа, и даже патрульный тут, и наши, и пара краштатских. Один из них как раз сует лежащему фляжку. «У меня возникает сильное желание прострелить патрульному башку», «Это тот самый борец за народную медицину. Надо было его скатера все же сбросить. Чую спинным хребтом. Я еще с ним наплачусь». Успеваю убрать флягу от губ и стопняка. Встречаю взглядом с милосердным патрульным, самаритянином. «Что вы лезете?» – возмущенно спрашивает меня знаток медицины. «Вы патрульный?» «Да, я оказываю помощь. Вот сейчас подберется к нам сзади очередной шустер и будет тут веселье. Помощь я сам окажу». А вот вы, будьте любезны, патрулируйте, черт вас, дерить доверенную вам территорию. Но вы же ее окажете неправильно. Знаете, мне несколько неловко. Что? Если вы не встанете на ноги и не отправитесь патрулировать, мне придется дать вам ботинком по морде. А это не очень хорошо для воспитанных людей. Идите патрулировать. Упоминание о шустерах, однако, делает свое дело. Одна пара патрульных, спохватившись, начинает выбираться из толпы. Мало того, они тянут за руку моего оппонента. Пейшлы, пейшлы, убедительно толкует один из них. «А я уж думал дать ему по харе прикладом», – заявляет Саша. «Я тоже думал. Что тут у вас случилось?» «Живот схватило», – на два приема выдает лежащий. «Как схватило? Рвота, понос были?» «Как ножом под ложечку пырнули. Больно, аж режет». «Рвота и стула не было», – замечает толстый повар. «И ножом не пырял никто, я испугался. Рукой залез, нет там ран и крови нет». «У вас язву диагностировали?» – спрашиваю лежащего.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 Операционная нужна на ушивание перфорированной язвы желудка. Нам тут транспорт нужен для доставки лежащего на берег. И транспорт с берега до больницы. Саша начинает бубнить длинное ухо. А без операции никак, а? Обязательно резать надо, жалобно спрашивает пациент. Никак. Но вы так не волнуйтесь, в клинике операционные есть и врачи сделают в лучшем виде. А может все-таки не надо резать, а? У вас дырка в желудке сквозная, и все и желудка льется долой. Прямиком на кишечник, в брюшную полость. Сейчас вам хрено! Потом через несколько часиков станет полегче. Накроются нервные окончания. А еще через несколько часиков будет отлично разлитой перитонит. И придется ампутировать кусок кишечника. Дальше вы или будете, как многочисленные наши сограждане, зомби, или выживете, но останетесь калекой. Мне очень не весело вам это говорить. Но лучше, чтобы вы были в курсе дел. А попить можно, во рту пересохло. Сейчас ватку намочу. Язык увлажним, станет легче. А вот пить нельзя. Категорически, кстати. Тут я поворачиваю к повру. Вы же говорили, что вы биолог. Да, что? Почему допустили к пациенту этого самозваного лепилу? Знаете, он был очень убедителен. А я к своему стыду должен признаться, растерялся. Смущенный повар лезет на кухню, продолжая раздачу супчика. Ну да, разумеется. Как появляется очередной наглый сукин сын. Так окружающее место с сапогом под копчиком развешивают уши. Потом удивляются, где мозги были. Знакомо. Главное вести себя самоуверенно. Тогда любая лажа годится. Эх... Поверхностный осмотр только подтверждает диагноз. Холодный пот, живот как доска и любое движение усиливает боль. В утешении рассказываю страдальцу про то, как я давным-давно делал хирургическое пособие в глухомане. Операция была по удалению нагноишевся ногти на большом пальце ноги. Под анестезией стаканом портвена пациент пел лежа на койке и играл на баяне. Так ему было не страшно. А я оперировал безопасной бритвой и перочинным ножиком. Да еще у меня были пассатижи. И самогонка для стерилизации операционного поля инструментов. Зажило, кстати, отлично. И новый ногти вырос нормальный. Больного возит в кузове обшарпанная газель. А мы, вернувшись обратно, состаем определенную суету. характерно для начала действий. Решили выдвинуться к пустым цехам. Как тебе и хотелось, удивляет меня Ильяс. И почему такое парку-упа? Ты же мне отказал категорично. На свете есть такой друг Гораций, о чем не ведают в отделе эксгумаций. Выворачивает одну из своих типовых шуточек, стоящий рядом братец. Возникший шанс разжиться всяким вкусным, заодно оказав массу благодарности страждущему человечеству. Я пустой, медикаменты нужны. Сейчас с берега привезут, давай прикидывай, кого из медиков берешь. А что прикидывать? Братец и медсестрички остаются тут. Поиск проводить будут сан инструкторы. Ну, я с ними в первый раз схожу, поднатаскать. Тут другой вопрос возник. Ильяс поднимает вопросительно бровь.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 Сами мосты своей тяжестью поломали и в итоге обеспечили полноценную катастрофу, так? Так, а ты откуда знаешь? Ты ушами слушаешь, я тебе говорил, мой предок там отличился. У нас в роду к предкам относиться принято серьезно. Мышь с Ильясом, ядовит ухмыляется с нескрываемой издевкой, выговаривает: не цифилисованный, дикие! Ладно, сам думаю, что с утра хлопот добавится куда там. И все же я не понимаю, что вдруг ты согласился. «Там стоит брошенная исправная бронетехника. Несколько единиц. Кронштадтские пока не сообразили. Армейские тоже опасаются сунца Руки у них не доходят. А нам как бы с руки. И медпомощь оказали. Ну и к подметке что-то прилипло. Не отлеплять же? Компраневу или нет? Ву. Сейчас сумку пополню. С братцем детали обговорю. И фарверец. Это по-кокейски? Вперед по-немецки. По-немецки я только ахтунги знаю. Ильяс подмигивает». Пока я снова набиваю сумку, никак не могу отделаться от впечатления, оставшегося после разговора с нашим командиром. Видишь, у них в семье помнит парня, который воевал, черт возьми, аж два века назад. Честно говоря, мне завидно, хотя я вот своего деду помню. Он был очень спокойным работящим человеком, причем руки у него были золотые. Одинаково мог починить часы и сделать легкую удобную мебель, сделать рук для дома и починить резную раму для старинного зеркала, неторопливый, добродушный. Про войну рассказывать не любил, свое участие в ней оценивал скромно. Потому я, воспитанный на поганой совковой главпуровской пропаганде, считал, что вообще-то раз солдат не убил пару сотен немцев и не жег десяток немецких танков, то и говорить не о чем. Это большая беда. Про войну воевавшие рассказывать не любили, берегли нас от тех ужасов, а пропагандисты, как правило, были из героев Ташкентского фронта, и потом их стараниями сейчас разные выкидыши от истории плетут невиданную чушь, И им верят внуки и правнуки тех, кто победил великолепную германскую европейскую армию. Кто дал нам жить и так напугал наших неприятелей, что полвека мы не воевали, нас боялись. Еще будучи совсем мелким, я сильно удивился. Когда мы с дедом мылись в бане, у деда правая ягодица сверху была украшена пятачком, тонкой блестящей кожицы. А вот снизу отсутствовал здоровенный кусок с мой кулак. Причем там шрам был страшным и здоровенным, каким-то перекрученным синим и в жгутах рубцовой ткани. Естественно, я поинтересовался. Дед, смутившись, объяснил, что это пулевое ранение, на вылет. Должен признаться, что как-то мне это показалось диким. Ведь всех раненых и смелых спереди, а тут сзади, да еще в попу. Совсем как-то неловко. Очень нехорошо. Хотя деду жалко, конечно, но как-то и стыдно, и нехорошо. На том дело и закончилось. В разговорах с мальчишками про войну я эту тему старательно обтекал. В семье были еще воевавшие. Но все время как-то категорически не вписывались в плакатный образ бойца-победителя. Часто в гости приходил брат деда, Фитька. С одной стороны, он был моряком, участвовал в обороне Одессы, списавшись с тем корабля на берег в морскую пехоту. Это звучало дико, морская пехота. Сейчас такое представить трудно, потому как американцы своими маринами, морскими пехотинцами, так все уши прожужжали, что теперешние дети, небось, скорее пехоте удивятся. А в то время, когда я был маленьким, как-то это странно все звучало. Какой-то суррогат пехоты. Моряки же должны на кораблях воевать. А то вдруг в пехоте все равно как спеший танкист или летчик. Потом брат дед воевал под Севастополем. Там и попал в плен. Ну как так в плен? А героически подорвать себя гранатой с десятком немцев. И хотя дед уважительно отзывался о том, как воевал его брат, к самому брату он относился не очень хорошо. Я это понимал так. Брат женился... Но некрасивой, бесцеремонной толстой бабе с трубным голосом. Много пьет и с дедом часто спорит. Отсюда и прохладность в отношениях. Сильно потом уже узнал, что брат после немецкого плена хватанул еще конца войны после освобождения. Все время был уверен, что скоро будет новая война и потому глупо заводить детей, а надо жить в свое удовольствие. Красивый умный парень стремительно спился. И красивые женщины, идя чередой как-то незаметно, превратились в страшноватых баб последний из которых хватил ума держать мужа постоянно датом, так и убедил расписаться его. Меня еще удивляло, что она отмеривает ему из бутылочки, которая всегда была у нее в сумке. Доза протвишка по чуть-чуть, но довольно часто. Деду не нравилось, когда Витька начинала над ним посмеиваться, и швыродок родил. А вот сейчас война будет, и все. Я где хоть пожил. Не нравится, что пьет, не нравился его беспардонная жена. А потом мне попалась книжка Ремарка на западном фроте перемен. Этого писателя я уважал, и потому отношение его героя к раненым в задницу, как совершенно одинаково с другими, меня удивило, заставил подумать. То, что смелый может получить рану в спину, а тем более в задницу, я это тоже понял. Опять же и бабушка как-то незначай вспомнила, когда я пришел из школы с разбитым носом, что вот дед в драке был крут, и обидеть его было непросто, и что она, будучи завидной невестой с выбором, Выбрала его после того, как он на деревенских посиделках отлупил деревянной лавкой целую кодлу пришедших озорничать парней из соседской деревни. То, что мне удалось в свое время выпросить у скупо рассказывавшего деда, запомнилось. Получилось отрывочно и не очень точно. Дед-то мне называл и деревней части, и фамилии генералов, и другого начальства, фамилии товарищей. Он все это отлично помнил, забывал то, что было час назад, а то, что было тогда, помнил точно и не путался. В финскую войну дед служил в зенитно-пулеметной роте. Это с счетверенный с и пулемета «Максим» на тяжеленной тумбе, установленной в кузовах грузовиков. Работы было много, боев мало. У финнов было не густо самолетов, летали они редко. Финская армия дралась за свою землю свирепо, и потери в нашей пехоте, штурмовавшей линию Маннергейма, были серьезны. Деду запомнились наши горелые танки, особенно многобашенные монстры. Дырочка в броне маленькая, а танк сгорел, люки закрыты, и горелым мясом пахнет вместе с горелой резиной, Или если не горелый, под танком набрание кровь студнем. Выбили финнов из деревни. Танки по улицам ездят спокойно. А пехотинцев тут же расстреливают не пойми откуда. Прибыло начальство. Распорядилось. Пришли огнеметные танки. Маленькие со стволом. На конце которого горел шмат пакли. От этого огня вспыхивала струя горючей жидкости. Сожгли дома. Оказалось, что стрельба велась из подвалов, переоборудованных в доты. Саперы эти подвалы подорвали практически без потерь. Вместе с их гарнизонами. Ходили слухи, что у финнов воюют и женщины. Дед ни разу среди мертвых финов женщин не видел, но эту точку зрения разделял уверенно. Ему надо было с приятелем перейти открытое пространство между двумя рощицами, на виду у финнов. Решили дернуть на авось, обходить больно не хотелось. Только вышли из того края из кустов, куда они направлялись им кричат «Не ходите здесь, снайпер стреляет!» И хлоп, выстрел, мимо. Дед и его приятель пустились бегом, еще выстрел и еще мимо. Дед был твердо уверен, женщина стреляла, потому и промазала. Мужик бы двух дурней ленивых не упустил бы. Колонну грузовиков вечером обстреляли из осады. Ответ получился внушительный, финны его явно не ожидали. Видно приняли боевые машины за обозной, вот и напоролись. Из четверенок-то сильное впечатление, один пулемет 300 выстрелов в минуту, а тут четвером с одной машины, 1200 пуль в минуту. Да машины не одна, колонна остановилась. Потом собрались и прочесали опушку. Нашли какие-то финские шмотки и брошенный автомат Суоми с круглым диском. Боец, который на гражданке был часовщиком, взялся его разобрать. Разобрал-то его быстро, а потом оказалось многовато лишних деталей. Не получалось его собрать, бросили в костер. Почему-то часть роты стояла отдельно, потому пришлось выбирать Каптинармуса и повара для тех, кто стоял в отрыве из основной группы. Выбрали деда, чем он явно гордился. Мне так это и сейчас кажется хлопным делом. А деду польстило, что его посчитали достойным, порядочным человеком. Но он и натерпелся в первый же день. Привез мясо и, взвесив, ужаснулся. Недостача, причем большая. Кинулся обратно. Ему со смехом показали на все еще лежащий на весах топор. Дед его сгоряча положил вместе с мясом. Вместе и взвесил. Получил дополнительный кусок с гарниром из шуточек. Привез, сварил. Взвесил вареное мясо. Опять ужаснулся. Мяса стало снова меньше, чем было. Чертовщина какая-то. Ну, осторожненько поуточнял. И успокоился. Умные люди разъяснили. Мясо, оказывается, уваривается. Вареное легче сырого. Думаю, что сейчас и многие удивятся. Во какие лохи. И эти болваны не стырили кусок мяса. А вернули и коптер-дурак какой-то при кухне. Они не воровал. Да и работе обрадовался. Что значит тоже лох. Не лохи. Они не работают. Могу только сказать, если так, поганое сейчас время. А то время, когда они были подальше от начальства. И как бы совсем сами по себе. был очень спокойным. Не было дурацкой работы из принципа, чтобы солдата только занять. Деду, например, очень не нравилась перебивка лент для пулемета. И это было как раз, чтобы не бездельничали. Из длиннющей ленты в тысячи патронов надо все патроны вынуть, почистить саму ленту, почистить патроны и потом машинкой вставить обратно. Было много работы по обустройству. Уже была зима. А надо было и жилье сделать, и баньку. В войсках в то время это было привычно. Как встали на место и надолго, тут же начали обзаводиться баньками для личного состава. Командиры гордились, если их подчиненные и живут удобнее, и бани если лучше, чем у соседа. Помимо деда, были и другие мастера, но плотники. А плотник супротив столяра краснодеревщика никакое сравнение не выдерживает. Потому дед еще и стройкой там руководил. Соседям нос утерли. Добротные получились блиндажи и бани и прочее, что требовалось. Дед хорошо и печи клал. Одно деду жизнь отравляла. На кухне у него крыса завелась. Вот посреди леса и крыса. Дед чистюлей всегда был. И такое соседство его бесило. Он раздобыл у приятеля наган, почему-то с отпильным куском ствола, и решил крысу подкараулить у одного из ее выходов. Несколько раз крыс выбиралась не оттуда, где ее ждали, но наконец совпало, и дед ее героически пристрелил. Для остальных бойцов это приключение было долго основной темой и источником всяческих шуточек и подковырок, как Иваныч за крысаком охотился, но вместе с тем зауважали больше, потому как чистота на кухне – это дело. А дед после похорон крысака, подле от кухни задумался, что пасюк посреди леса делал. Ну не живут крысы в лесу, они в домах живут. Стал копать снег, где крысова нора была. Под снегом слой углей, а под углями недогоревшие доски бревна и кирпичный свод с люком. Дом был с подвалом. Дом-то сгорел, а подвал уцелел и оказался набит всякими соленями вареньями, что здорово улучшило рацион зенитчиков, ощутимый оказался приварок. Опять же по нынешним понятиям лохоство сплошное. Чтоб товарищам все это продать, а не отдавать даром, разбогател бы. Вообще финские дома поражали за зажиточностью. Сами-то дома не то чтобы очень, но тоже не хуже строили. А вот и городская мебель, и особенно костюмы на плечиках удивляли. И хотя политбойцы рассказывали, что фины все отравляют, ели. Многие поживились финским добром из брошенных домов. Дед не польстился. Еда на войне это одно. А воровать вещи был не приучен. Посылочку дочки моей будущей маме. Цветные картинки в письмах, птички, цветочки. Пачка открыта где-то попалась, вот их и пользовал. А еще отметил, что у финнов срубы рубили, не так, как у нас. Да еще то, что сараи для хранения сена были дырявые, бревны со здоровенными щелями. Уложено, видно, чтоб сено в сквозняке было. Потерь в зен зенпульроте было мало, и какие-то они тоже были нелепые. Два солдата чистили пулемет после стрельбы. Один случайно нажал грудью на общий рычаг спуска. Стоящий напротив был убит на повал. В одном из четырех пулеметов в стволе оказался патрон. К деревне, где стояли наши войска, из леса на лыжах прикатило гуськом пятеро финнов. Их увидели издалека и сбежались посмотреть. Кто-то ляпнул, что это финны в плен сдаваться идут. Народу набежало много, а финов пятеро. Идут целенаправленно, ясно видно же, что в деревне русские. Наверное, действительно сдаваться. А оказалось не совсем. Подъехали поближе, шустро развернулись веером и влепили из автоматов от живота до да потолпе. Наши шарахнулись в разные стороны, но многим досталось. А Финна также шустро по своей лыжне обратно в лес. Тут и оказалось, что поглазеть пришли без винтовок. Пока то все Финна уже у леса. Если фин встал на лыжи, его и пули не догонят. Но одного догнала. Тогда двое финов раненого подхватили под мышки, двое других съехали с лыжни и пошли, протыривая лыжню для носильщиков, чтобы те, кто раненого тащит не поцельнее пыреть и в момент в лес. После этого наши сделали такой вывод. Без винтовки никуда, что всегда при себе, а то умыли почти вчистую, так и учились. Еще дед запомнил финские окопы, старательно сделанные, глубокие, с обшивкой. И то, что во время наших артобстрелов финны утекали во вторую линию, а наши молотили по первой. Когда артобстрел прекращался и наша пехот поднималась, финну тут же занимали передовые окопы и встречали плотным огнем. Пока кому-то из артиллеристов не пришла в голову идея перенести огонь на вторую линию, а пехоте подняться до окончания обстрела. Вот тогда получилось почти так же, как действовали немцы в 1941-м. Финнов здорово накрыли на запасной позиции, а потом еще и пехота оказалась куда ближе. Трупов финских осталось в траншеях и ходах сообщение богато. Ребята из расчетов ходили смотреть и ходили долго, но ну, одет глянул для общего развития. И не особо долго, зрелищем наслаждался. Ну, трупы и трупы. Невеликое счастье, на мертвецов пялится. Я дотых финских, а полз их заграждения дед отзывался с уважением. Большая работа и грамотно сделана была. Уже летом сорокового года, дневной марш по пыльной проселочной дороге. На потных солдат пыль ковром садится. Вместо лиц странные маски с зубами и глазами. Не узнать разве что по голосу. В глотках пересохло. Долгожданный привал у леса, у озера. Солдаты толпой к воде. Дед был дневальным, задержался. Но быстро договорились с другим парнем, с соседней машины. И тоже побежал с дороги под уклон, снимая пилотку, ремень и Влетел в кучу сослуживцев. А они полуодетые, почему-то в воду не лезут. Хотя жара и пыль на зубах скрипит. Дед их спрашивать, а они пальцем тычут. В воде неподалеку от берега лежат на дне прошлогодние трупы в нижнем белье. Непонятно чьи. Почти скелет уже, но еще не совсем. Вода прозрачная, все в деталях видно. Поплескивается с краешку. Не вышло купание. Дальше поехали как пришибленные. Кто там валялся, одному богу известно. Сейчас конечно ясно всем, что там могли валяться только совки. Потому как фины практически войну выиграли только от щедрого сердца отдав все, что им сказал Молотов. Своих солдат они не бросали, и вообще финнов нисколько не погибло. Мне лично так считать мешает то, что мой родной дядька нашел как-то вместо гриба череп, принял его за шляпку боровика торчащую из мха. Потом они с приятелем скатали мох и нашли несколько скелетов в полном обвесе с лыжами и оружием. Несколько финнов. Рассказывал он, что они там лежали практически кучи и считать не было интереса в 60-х годов, Все еще было неплохого сохрана. И финскую обувь с загнутыми носами, и свитера, и кепи. Ну, тогдашние мальчишки такого добра видели много. А эти лыжники, судя по многочисленным пулевым дыркам в костях, попавшие под пулемет, были какими-то нищебродными. Даже ножи были какие-то некрасивые. И другие мои знакомые, не раз находя в лесу финские останки, да я знаю, что наша партия и правительство хреново относилась к нашим погибшим бойцам, и их много и сейчас лежит недопохороненными. Но не надо рисовать наших врагов ангелами плоти. У них тоже всякое было. Вот чего у них не было, так это выжженной земли, какой они устроили у нас, уходя с нашей земли. И нашим дедам надо было все отстаивать заново. Может потому не до мертвых было. Дед вернулся с финской целым и невредимым, никого не убил и не привез никаких трофеев. После финской дома прожил всего ничего. Практически на следующий же день после объявления войны был призван. Попал в орудийный расчет гаубичного полка. Полк повоевать не успел. Он был разгромлен немецкой авиацией на марше. В течение одного ясного летнего дня. Подобное в нашей литературе уже не раз описано куда как красочно. Яркое солнце, безоблачное небо и воющие сиренами безнаказанные самолеты. Дым от разрывов, толовый дым, гадкий на вкус, и от него потом болит голова. Дым от горящих грузовиков и от тракторов. Вопящие, мечущиеся под огнем люди, сумяются крики, неразбериха. И весь спектр человеческих характеров, от панической трусисти до героической храбрости. Люфтваффе работала как на полигоне. У наших не было ни авиационного, ни зенитного прикрытия. Тут дед очень пожалел, что не зеничек. Немецкие бомбардировщики и истребители бомбили и штурмовали раз за разом. Колонна оказалась запертой с шоссе, почему-то в поле съехать было нельзя. А на шоссе была откромешной. Тем более, что немецкие летчики грамотно разнесли сначала голову колонны, потом хвост, потом приняли за середину. То ли они меняли друг друга, то ли аэродром был рядом. Но весь день они домолачивали злосчастный полк, гоняясь даже за одиночками. Деда гоняли по спаханному полю немец-истребитель. Я так понял, что в основном личный состав подался в одну сторону, где были какие-то жидкие кустики. Дед решил, что кустики не защиты, да и сверху все равно все видать. А вот с другой стороны поле и глубокие борозды. В борозде отлежаться безопаснее, чем под кустом. Вот за ним истребитель и увязался. И дальше летчик персонально занимался дедом. Самолет шел буквально в метрах над землей и бил по одиночному артиллеристу из всех дудок. А артиллерист, навьюченный сидором, скаткой, винтовкой, противогазом под сумками и так далее, метался по полю и когда видел, что самолет выходит на цель, кидался в борозду. Дед удивлялся двум вещам. Тому, какие борозды рыли пулеметной очереди, как плуг. А разлетавшаяся земля, как черные кусты, вырастали. Не как в кино жалкие фонтанчики песка. И тому, что за все время охоты дед совершенно забыл про винтовку, не до нее было. И это его здорово огорчало и тогда, когда он мне об этом рассказывал. А стрелявшись с ними задрал нос машины, делал вираж и снова шел на цель. При этом пилот оборачивался, и дед отчетливо видел его в голову в шлеме, как футбольный мяч. Стрелял дед вообще-то прилично, и по его мнению, если бы он вспомнил про винтарь, то у летчика развлечения стало бы пикантнее. Когда фриц наконец-то улетел, дед долго приходил в себя. Полк остался без техники. Некоторые пушки были целыми, а вот все тегло сгорело или было разбито. Уцелевшие собрались кучи и пошли обратно. По дороге неоднократно попадали под налеты авиации, зубами скрипели, потому что шли вместе с беженцами и насмотрелись, как немцы веселились, расстреливая баб и детей. Лето, платья светлые, издалека видно и целить удобно. Дед отметил, что такое хождение по головам и развлечение в виде охоты на одиночек были только в 1941 году, Уже в 42-м отучили так веселиться. Но в 41-м летуны вытворяли что угодно, и потому на обочинах дорог и поодаль валялось много трупов и женских, и детских, и солдатских. Дальше на хаотического отступления без руководства. Немцы перли по дорогам, а наши пытались их обогнать, идя по лесам и болотам. Но мне кажется, что какое-никакое начальство все же было. Сидели у костерка в пятером. Один сказал, что надоело отступать, и завтра же он пойдет к немцам сдаваться. Кто из четверых дожил, неясно. Но утром пятый сдаваться не пошел, расстреляли его. В одном месте, отходившем по лесному поселку Гаубичникам, преградили путь немцы. Из баньки на бугре били по дороге, прижимая наших к земле. Дед говорил про автоматчиков. Но учитывая новые публикации, может там были пулеметчики. А артиллеристы, здоровые, злые, от всего виденного и пережитого мужики, сунулись дуром. Да мы этих корлушек на лоскутки порвем. Немцы прекратили огонь, что изрядно подбодрил наших. «А, бегут небось» подпустили метров на 80 и грамотно срезали огнем по животам. Автоматического оружия в банке оказалось достаточно, атака захлебнулась. Кто уцелел, залег. Началась перестрелка с весьма невыгодной позиции. Лежать на ровном месте под плотным пулеметным или автоматным на полусотни метров – это надо хренственно. Огнем и лупить из винтаря наугад толку мало. Деда спас один солдат, подползший по пластунски к бане с другой стороны и закинувший в окошко противотанкую гранату. После взрыва стрельбу немецкую как ножом обрезало, и дед, подбежавший вместе с другими, увидел, как выползающего из бани по стеночке немца впереди бегущий так возданул штыком, что немец повис на обломившемся острие и так остался висеть при шпильной к стене. Всего немцев оказалось шестеро, пятеро мертвых. Одного помятого и сильно контуженного взяли в плен. Пока толпились вокруг, не зная, что с фрицем делать, тот был совершенно ошарашен и, похоже, ничего не слышал вообще. Откуда ни возьмись, появился полковой политрук которую раньше-то не было видно, произнес пафосную речь и выстрелил в пленного. Тот свился веревочкой и умер. Тут дед показал винтообразное движение рукой, и я словно своими глазами увидел, как вертикально, поворачиваясь вокруг своей оси, рухнул застреленный. На красноармейцев это произвело гадостное впечатление, не воодушевило. Также совсем не воодушевило то, что битых в этом бою было немного, а вот тяжело раненых куча. Ну что тут теперь говорить, ранение в область живота – Перебитые позвоночники, рваный кишечник, пробитые почки, печень, мучевой пузырь. Врагу не пожелаю. И перитонис придачу в полевых-то условиях. Сколько могли тащили раненых с собой. Потом с какой то отходивший медучреждение. С радостью оставили еще живых раненых там. Понимали, что раненым и там не будет сахар. Но вроде как долг исполнили. Все-таки не бросили. А такое тоже было, видели по дороге. Даже и думать не хочу, что там стало с этим самбатом которому бравые артиллеристы всучили пару десятков тяжелораненых больных в запущенном состоянии. А как цивилизованные немцы обращались с нашими ранеными медиками, из первых рук знаю.